Глава двадцать вторая. Мэри метнулась к Зои, как обезумевший зверек. Зоя от души поверила, что если бы этот предмет одежды действительно оказался в огне, Мэри прыгнула бы за ним, настолько диким был ее вид. Она вырвала кофту из рук Зои и прижала к себе, засунув под подбородок, как совсем маленький ребенок. И по ее щекам полились слезы. «Это ей мать связала», — тихо сказала миссис Маглон, все так же стоявшая у раковины. Зоя нервно сглотнула. «Боже мой!» «Ужасно! Просто ужасно!» и стал не по себе. Она посмотрела на Мэри, и весь гнев ее испарился, оставив за собой огромное море жалости. «Но почему такая дорогая тебе вещь валяется где попало?» Мягко спросила она. «Разве ты не хотела бы сберечь ее?» В кухне царило молчание. Несчастная девочка на секунду застыла, потом, наконец, резко и зло кивнула. Зоя очень осторожно медленно шагнула к ней, словно приближалась к дикому зверьку. По сути, так оно и было. Мэри попятилась. «Идем со мной», — тихо предложила Зоя. «Отнесем все вместе, положим на места». Голос Зои звучал максимально мягко и утешающе. Она как будто напевала. И она видела, как на лице Мэри отразилась внутренняя борьба. Девочке отчаянно хотелось продолжать отвергать Зоя, вынудить ее уйти. Но в то же время она отчаянно устала. «Это ведь слишком утомительно». Воевать, воевать и воевать со всем миром, постоянно испытывать гнев и разочарование, всегда, ежеминутно, каждый день. Зоя не прикоснулась к Мэри, она просто подняла постель и половину протянула девочке. Мэри ничего не сказала. Она никак не проявила капитуляцию, но вещи взяла. По-прежнему, обращаясь к Мэри так, словно та могла в любой момент напасть и укусить, Зоя открыла дверь комнаты, которая, как она уже вычислила, была спальней Мэри. Там оказалось темно, занавески были плотно задернуты, и не похоже, чтобы их недавно открывали. Это была большая комната, но в ее отделке не сделали никаких изменений, говоривших, что это детское. Стены скрывались за деревянными панелями, на них висели старые картины. Занавески были шиты из тяжелой вишневой ткани в клетку. И таким же было покрывало на кровати. Темный деревянный пол покрывали персидские ковры. Зоя увидела несколько игрушек, но для очень маленькой девочки — Прекрасный кукольный домик с открытой передней стенкой был пуст. Маленькие предметы из его обстановки валялись на древнем ковре. Несколько книг тоже валялись как попало. Постель была застелена, но все остальное пребывало в беспорядке. Скорее всего, Мэри не разрешала ничего трогать. И везде была разбросана одежда. «Мне бы хотелось...» — заговорила Зоя как можно более беспечным тоном. «Мне бы хотелось уметь то, что умела Мэри Поппинс». Щелкнула бы пальцами, и все стало в порядке. Если бы я обладала особым даром, это пошло бы на пользу, как ты думаешь. Мэри огляделась по сторонам и нахмурилась. «Глупейшая здоров, о каких только я слышала», — ответила она. «Но а тебе чем бы хотелось обладать?» «Ясное дело, уметь исчезать», — Зоя внимательно посмотрела на нее. «Да, это уже был своего рода прогресс». «Отлично», — кивнула она. «А здесь есть какое-то место для вещей или нам нужно его устроить?» Мэри пожала плечами. «Как насчет того, чтобы джинсы и колготки вот сюда положить?» — спросила Зоя. Она открыла тяжелый старый деревянный сундук. В нем уже лежала одежда, и к изумлению Зои это оказались крошечные вещицы для малышки, и два начавшие ходить. Прекрасные, зачастую вручную вышитые платьица, ноги с принтами в стиле модерн. Это выглядело как гардероб девочки столетней давности. и все очень-очень маленькое. Зоя снова посмотрела на девочку в поношной ночной рубашке. «Мэри», — мягко спросила она, — «тебе ведь нужна новая одежда?» Мэри тряхнула головой. «Мне нравится то, что есть». Зоя снова глянула на вязаную кофточку. Лисички, выштые на шерсти, были очень изящными. «Они прекрасны», — сказала Зоя. «Все это прекрасно, но не следует ли тебе иметь то, что подойдет по размеру? Мэри снова яростно затрясла головой. Зои подошла к окну и раздвинула занавески. В комнату тут же хлынул вечерний свет. Роскошный, золотой, и он осветил лежавшую кругом пыль. Зои открыла окно. В комнате пахло не то чтобы плохо, но как-то странно, немножко грустно. Свежий осенний воздух, прохладнее, чем можно было ожидать, ворвался внутрь. «Так лучше», — сказала Зои. «Мне всегда становится лучше, когда я могу дышать». Она огляделась. «Ладно, давай сначала разберемся с твоей одеждой, посмотрим, что тут у нас есть. Постараемся все организовать как можно лучше». Мэри словно поискала вокруг причину не согласиться, но не нашла и потому просто пожала плечами. «А сосиски я приготовлю попозже», — сказала Зоя, услышав внизу шум и догадавшись, что миссис Маглом, должно быть, уже ушла. «Я всерьез намерена научить Шеклтона хоть что-нибудь готовить». «Шеклтон не способен что-нибудь приготовить», — криво усмехнулась Мэри. «Он слишком глуп». «Для этого не нужно особого ума». «Не желая спорить с девочкой», — ответила Зоя. «Пастушеский пирог даже собака испечь сумеет». «Нет, не сумеет». «Сумеет. Для этого ей нужно только нагрызть морковку кусочками и готово». Именно в этот момент их увидел Рэмзи, который шел по коридору, чтобы спуститься вниз в поисках чашки чая с надеждой, не столкнуться со слишком уж большим хаосом. Маленькая девочка и новый человек в доме. Две темноволосые головы, склонившиеся над грудой одежды и разбиравшие ее, складывая и развешивая. Он остановился в дверях и стоял так, пока Мэри не обернулась и не увидела его. Рэмзи был удивлен тем, что на этот раз дочка не завизжала, жалуясь на кого-нибудь, и не повисла на его ногах. «Привет, детка!» — негромко сказал он. «Можно мне войти?» Мэри кивнула. Зоя отступила назад, когда он вошел и неуклюже присел на корточки. Рэмзи тут же заметил кофточку, которую Мэри продолжала зажимать под мышкой. «Ох», — мягко выдохнул он, — «кофточка с лисичками». Мэри ярко покраснела. «Чудная вещь», — сказал Рэмзи. «Неужели она еще тебе в пору?» Мэри не пожелала ответить. «Может, мы позволим Патрику носить ее?» Зоя покачала головой. Этого категорически не следовало говорить. И в доказательство ее правоты Мэри тут же сморщилась. «Нет, нет, ни за что. Он ее испортит. Ему и трогать ее нельзя, он все портит». «Ой, ладно, ладно», — поспешил согласиться Рэмзи, слегка меняя позу. Он выглядел слишком большим для этой комнаты, хотя комната была вовсе не маленькой. «Вот что», — заговорила Зоя, быстро хватая первую попавшуюся под руку вещь. «Вы посмотрите, что я нашла за буфетом». «Могу поспорить, это еще подойдет». Это была футболка на бретельках с большой львиной мордой на груди. «Для тех случаев, когда тебе захочется рычать», — с улыбкой сказала Зоя. Лицо Мэри осветилось. «Моя львиная футболка», — воскликнула девочка. «Я думала, она потерялась. Я думала, ее стащил Патрик». Она тут же нахмурилась, явно вспомнив некое ужасное наказание, которое обрушило на Патрика. Мне кажется... осторожно сказала Зоя, что если немного отпустить вот здесь подол, она будет по-прежнему тебе в пору. Мэри натянула футболку, очень пыльную, прямо поверх ночной рубашки, и действительно та оказалась почти в пору. Девочка почти улыбнулась. «Неплохо», — кивнул Рэмзи. «Рано так говорить», — возразила Зоя, посмотрев на свои часы. Харри уже давно пора было лечь спать, а Зоя до сих пор не знала, как пользоваться здешней плитой, и она уже чуяла запах тостов, сначала аппетитный, потом угрожающей горелой, поднимавшейся снизу. А ужина так и нет. «А ей не хочу», — тут же заявила Мэри. «Вот и хорошо», — устало сказала Зоя. «Вот и хорошо». Зоя не знала, во сколько она проснулась. Харри даже не шевелился. И в доме все затихло, кроме... Кроме... Она прислушалась, звук словно был прямо за ее дверью. Громкое рыдание. Зои растерялась, ее сердце бешено заколотилось, она снова посмотрела на Харя, а потом вскочила. И, осторожно окликнула она. Плач продолжался. «Мэри?» Ответа не последовало. Зоя тихонько на цыпочках подошла к двери. Снаружи за окном стонал ветер. Зоя поняла, что отчаянно напуганный и попыталась взять себя в руки. «Патрик?» — спросила она. «Все в порядке, все в порядке, Патрик, я иду». Набравшись храбрости, она распахнула дверь. Плач моментально затих. В коридоре никого и ничего не было. Зоя посмотрела в обе стороны пустого коридора, но ничего не увидела. «Эй! Эй!» Но дом не откликнулся.